Другая из гордости или негодования охладела бы, пожалуй, к такому ворчливому супругу. Но не такова была Гидвига фон Цоллерн. Она любила его по-прежнему. Своей прекрасной белой рукой она старалась разгладить морщины на его смуглом лбу. Любила и почитала его. Когда через несколько лет небо подарило ей маленького графа, она все-таки продолжала любить мужа не меньше. В то же время выказывая и своему сынку всевозможную заботливость нежной матери. Прошло три года, а граф фон Цоллерн видал своего сына только по воскресеньям после обеда, когда его подносили ему кормилица. Он пристально взглядывал на него, что-то бормотал себе в бороду и отдавал назад кормилице. Однако, когда малютка сумел сказать папа, граф подарил кормилице гульден.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 Впрочем, она привыкла не спрашивать, куда он собирается и когда вернётся. Однако, когда он выходил, беспокойство за ребёнка на этот раз открыло её уста. «Вы уезжаете, граф?» — спросила она. Он не дал никакого ответа. «Зачем же вы с собой берёте малютку?» — продолжала она. «Куна пойдёт гулять со мной?» «Знаю уж»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 «Как попал к тебе мальчик, старая ведьма?» — закричал граф в сильном гневе. «Сейчас же давай его сюда ко мне!» «Не торопитесь, не торопитесь, ваша милость!» — засмеялась старая безобразная женщина. «Как бы вам не накликать беду на вашего статного коня! Вы спрашиваете, где я нашла молодчика, а вот где...» Его лошадь шла мимо, а он висел, привязанный за одну только ножку, и его волосы чуть не задевали земли. Тут я его и словила в свой фартук. «Знаю уж», — с гневом воскликнул граф фон Цоллерн, — «теперь давай его сюда. Ведь я не могу сойти. Конь дикий и может убить его». «Пожалуйте мне, Гульден», — смиренно попросила женщина. «Вздор!» — крикнул граф и бросил под дерево несколько пфенигов. «Нет, мне нужен Гульден!» — продолжала она. «Как Гульден? Ты сама не стоишь Гульдена!» — рассердился граф. «Скорей давай сюда ребенка, или я натравлю на тебя собак!» «Вот как!» «Я не стою и Гульдена!» — отвечала она с язвительной улыбкой. «Но мы еще увидим, что из вашего наследства будет стоить гульден. А пфениги ваши держите при себе». С этими словами она бросила графу три мелкие медные монеты и сумела бросить так ловко, что все три попали как раз в маленький кожаный мешочек, который граф еще держал в руке.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 то он решил, что его сын — изнеженный мальчик, из которого не выйдет ничего доброго. Смотрел на него с неудовольствием, и всякий раз, когда мальчик, сердечно любивший отца, приветливо и сласки подходил к его коленям, он жестом прогонял его и кричал. «Знаю уж, вздор!» Дедвига терпеливо переносила все злые выходки своего мужа. Но такое враждебное обращение с невинным ребенком Глубоко огорчала ее. Она много раз болела от ужаса, когда суровый граф жестоко наказывал ребенка за какой-нибудь ничтожный проступок, и, наконец, умерла, в лучших годах, оплакиваемая челядью, всем округом, но особенно горько, своим сыном. С этих пор мысли графа только еще больше отвернулись от сына.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 Кроме того, она умела приготовлять всевозможные искусственные мази и питье, которыми лечила людей и скот. Но на нее наговаривали, и это была неправда, что у нее есть сковорода непогоды. И когда она держит ее над огнем, тотчас поднимается ужаснейшая буря. Она научила маленького графа многому, что ему было полезно, например, всевозможным средством против болезни лошадей,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 уже на десятом году они умели брониться так же отвратительно, как и отец с каждым заводили ссоры, между собой жили как кошка с собакой и только когда хотели учинить нотку на какую-нибудь штуку соединялись и делались друзьями. Это нисколько не огорчало их матери, которая считала, что драка для мальчиков здорово и укрепляет их. однажды об этом сказал старому графу один слуга и хотя тот ответил, «Знаю уж вздор», однако тотчас же стал придумывать средства на будущее время, опасаясь, что они убьют один другого. Угроза госпожи Фельдгеймер, которую он в душе считал отъявленной ведьмой, «Ну еще посмотрим, что из вашего наследства будет стоить Гульден», все еще была в его мыслях. Однажды, когда он охотился в окрестностях своего замка, Ему бросились в глаза две горы, которые по своей форме, казалось, были созданы для замков, и он тотчас же решил построить там замки. На одной он построил замок хитреца, назвав его так в честь младшего из близнецов, который за разные проделки давно получил от графа прозвание Маленького Плута. Другой построенный им замок он сначала хотел назвать замком Гульдена, в насмешку над колдуньей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 Но его жена не успокоилась до тех пор, пока он не изменил завещание. «Глупый Куна!» — так называла она бедного мальчика за то, что он не был таким резвым и буйным, как ее сыновья. «Глупый Куна и без того достаточно богат, как наследник своей матери. К чему же ему еще богатый и прекрасный Цоллерн? А моим сыновьям ничего не достанется, кроме замков, у которых только всего и есть, что леса». Граф напрасно доказывал ей, что по закону нельзя отнимать у Куна право первородства. Она плакала и спорила до тех пор, пока гроза фон Цоллерн, который прежде никому не покорялся, не уступил ей ради спокойствия и не переписал в завещании маленькому плуту замок хитреца старшему близнецу Вольфу Цоллерн Акуна Оленью Гору с городком Балингеном.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 «Ведь это никто иной, как наш братец с Оленьей горы». «Глупый куна?» — удивилась графиня. «О, да это он хочет сделать нам честь и пригласить нас к себе, а прекрасные носилки он взял с собой для меня, чтобы отнести меня на Оленью гору». «Нет, я не ожидала от своего сынка, глупого куна, такой любезности и такого поведения. Одна любезность заслуживает другой».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 и все остальное. А вам, матушка, мы уступили бы ожерелье по дешевой цене». «Вот как, негодяй!» — рассердилась мать. «Я должна покупать у вас ожерелье? Это в благодарность за то, что я доставила вам цоллерн? неправда ли, маленький плут, я должна иметь ожерелье даром?» «Даром бывает только смерть, матушка», — отвечал сын, смеясь.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 потому что граф Куна только что въехал на подъемный мост. Увидав мачеху и братьев, он остановил лошадь и, соскочив, вежливо поклонился. Хотя они причинили ему много горя, но он все-таки помнил, что они его братья и что эту злую женщину любил его отец. «Вот как это мило, что сынок навещает нас», сказала графиня сладким голосом и с благосклонной улыбкой.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 потому что все стали досадовать на таких неестественных братьев, и как бы в возмездии им прошла молва, что они дурно и в постоянной вражде живут с матерью, да и друг другу делают всевозможные неприятности. Граф Кунофон Соллерн с Оленьей горы делал несколько попыток помириться с братьями, потому что ему было невыносимо, что они, часто проезжая мимо его укрепления, никогда не навещали его,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 и поэтому однажды пригласил их сойтись с ним там. Было прекрасное весеннее утро, когда все три брата из трех замков почти в одну и ту же минуту сошлись у пруда. «Смотри!» — воскликнул маленький Плут. «Как аккуратно вышло! Я выехал, когда в замке Билла семь часов!» «И я тоже!» — отвечали братья с Оленьей горы и из Цоллерна.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 Уже двадцать, тридцать ртов на перерыв хватали острый крючок. Не прошло еще и двух часов, а уже земля около него была покрыта прекраснейшей рыбой. Тогда он бросил удить и пошел к своим братьям посмотреть, как у них дела. Плут поймал маленького карпа и двух жалких ельцов, а Вольф — трех чебаков и двух маленьких пескарей. Оба мрачно смотрели в пруд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 Но здесь дело не чисто. Это какая-то дьявольская штука, если ты, глупец Куна, в один час наловил рыбы больше, чем я в год. Да-да, теперь я припоминаю, — вмешался маленький Плут. Он научился ловить рыбу у фельдгеймерши, презренной колдуньи, и мы были дураками, что ловили с ним, ведь он сам скоро будет колдуном. «Вы негодные люди», — возразил раздраженный Куна.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 такие женщины могут предсказывать а фельдгееймерша столь же мало предсказательница сколько гусы не может сделаться лебедем она сказала еще отцу что из его наследства добрую половину можно будет купить за один гульден то есть что он совершенно разорится а при его смерти ему принадлежало все то что только можно было обозреть с вершины Цоллерна. нет фельдеймерша ничто не иное как безумная старая баба а вот ты куна «Ты глупец!» После этих слов маленький Плут поспешно удалился, опасаясь тяжелой руки брата. А за ним последовал и Вольф, предварительно выпустив все ругательства, которым он научился у своего отца. Куна пошел домой, огорченный до глубины души, так как теперь он ясно понял, что его братья никогда не захотят поладить с ним. Он принял так близко к сердцу их черства и слова, что на другой день сильно захворал. И только утешение почтенного отца Иосифа и укрепляющее питье госпожи Фельдгеймер спасли его от смерти. Как только братья узнали, что Куна тяжко занемог, они задали веселый банкет и в охмелю дали друг другу обещание, состоявшее в том, что в случае смерти глупого Куна, узнавший об этом раньше,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 Она тотчас же все рассказала графу. И так как тот не хотел верить в такое сильное жестокосердие братьев, то она предложила ему сделать испытание, распустив слух, что он умер. Тогда уж будет слышно, полят они из пушек или нет. Граф велел прийти к нему слуге, которого подкупил его брат, переспросил его еще раз, и тогда приказал ехать в замок хитреца и возвестить о его близком конце.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 «Или вам придется узнать, как стреляют на Оленький горе!» Они не заставили его повторять это, видя его серьезность. Дав шпоры лошадям, они пустились с горы вовсю прыть, а брат их выпалил им в вдогонку пушечным ядром, которое просвистело над их головами, так что оба разом сделали глубокие и вежливые поклоны. Но он хотел их не ранить, а только попугать».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 Она покатилась и зазвенела. А рыцарь сказал, «Вот ваше наследство, Гульдон, и это вполне справедливо». Братья изумленно переглянулись и, рассмеявшись, спросили, что он хочет сказать этим. Тогда рыцарь достал пергамент с нужным количеством печатей. «В нем глупый куна...» описал всю неприязнь, которую проявляли к нему братья во время его жизни, а в конце ясно и определенно указал, что все свое наследство, движимое и недвижимое, кроме ожерелья матери, по смерти его должно быть продано Вюртембергу всего за один гульден. На ожерелье же должен быть выстроен в Баленгене приют для бедных».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 и, не говоря ни слова, надвинул свой берет на голову. Не кланяясь вюртенбергскому комиссару, он вскочил на своего коня и поехал в Цоллерн. Но когда на другое утро мать стала мучить его укорами, что они упустили наследство и ожерелье, он поехал к маленькому плуту в замок хитреца. «Что же, проиграть нам или пропить наше наследство?» спросил он. а «Лучше пропить», — сказал маленький плут. Мы ведь оба приобрели его. Поедем в балинген и назло людям покажем, что мы нисколько не горюем, потеряв этот городишко». «А какое красное подают в трактире ягненок? Император не пьет лучшего», — прибавил Вольф. Они вместе поехали в балинген в трактир ягненок. Спросив, сколько стоит кружка красного, они стали пить, пока не выпили на полный гульден. Тогда Вольф встал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 Молча и задумчиво пустились они в путь. Когда доехали до перекрёстка, откуда направо шла дорога в Цоллерн, а налево — на Оленью гору, хитрец сказал, «Как же это так? Значит, теперь мы получили в наследство меньше, чем ничего? Да к тому же вино было скверное». «Да», — согласился брат, «то, что сказала фельдгеймерша, исполнилось». Мы еще увидим, что из вашего наследства будет стоить Гульден. Теперь мы не можем купить на него и кружки вина». «Знаю уж», — отвечал маленький Плут, — «вздор», — сказал Цоллерн и поехал в замок, недовольный ни собой, ни светом. «Таково предание о Гульдене», — закончил механик. «И оно истина Хозяин харчевни в Дюрвангене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 «Утром буду рассказывать ее своим товарищам и не упущу ни единого слова». «В то время, как вы это рассказывали, мне тоже кое-что пришло в голову», — сказал студент. «Расскажите, расскажите», — стали упрашивать его механик и Феликс. «Хорошо», — сказал тот. «Ведь все равно, теперь ли моя очередь, или она будет позднее. Разумеется, я буду рассказывать то, что слышал, и то, о чем я хочу рассказать, —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 И извозчик, сняв сапоги, на цыпочках пошел по лестнице. В то время как наверху его товарищи внимательно прислушивались. Он уже прошел половину лестницы, вполне благополучно и никем не замеченный но когда тут он прислонился к столбу, вдруг впереди него выскочила огромная собака. Она уперлась лапами о его плечи, показывая как раз против его лица два ряда длинных острых зубов.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 Он заметил много темных и подозрительных личностей с ружьями в руках. «Не могли вы раньше-то все покончить?» — ворчливо произнесла хозяйка. «Фазан, назад! Запри, якоб, дворовую калитку и посвяти у повозки этому человеку». Пес со страшной мордой снял свои лапы с плеч извозчика и снова улегся поперек лестницы. А слуга запер дворовую калитку и посвятил извозчику. О бегстве нечего было и думать. Когда извозчик соображал, что же, собственно, нужно ему принести из телеги, то вспомнил о фунте восковых свечей, которые должен был привезти в ближайший город. «Ночник едва ли прогорит и четверть часа», — сказал он себе. «А огонь все-таки нам будет нужен». И он взял из повозки две восковые свечи, спрятав их в рукав. А для вида понес свой кафтан,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 «Сядем опять вместе и разгоним сон разговорами». «Идет», — отвечал студент. «И так как очередь осталась за мной, то я расскажу вам что-нибудь».